Никем не зрима, от нападений колдуна Волшебной шапкой ухранима, Что делает моя княжна, моя прекрасная Людмила? Она безмолвна и уныла, одна гуляет по садам, О друге мыслит и вздыхает, и льволю дав своим мечтам К родимым киевским полям В забвении сердца улетает. Отца и братьев обнимает, Подружек видит молодых И старых матушек своих, Забытый плен и разлучение, Но вскоре бедная княжна Своё теряет заблужденье И вновь уныла и одна.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 Сюда, сюда, и все бросались к ней толпою. Но в сторону, незримо вдруг, Она, неслышною стопою, от хищных убегала рук. Везде все частно замечали ее минутные следы, То позлощенные плоды на шумных ветвях исчезали, То капли ключевой воды На лук из упадали, Тогда, наверное, в замке знали, Что пьет или кушает княжна. На ветках кедра или березы, Скрываясь по ночам, она Минутного искала сна, Но только проливала слезы. Звала супруга, и покой Томилась грустью и зевотой, И редко-редко пред зарей, Склонясь ко дереву главой, Дремала тонкою дремотой. Едва редела ночи мгла, Людмила к водопаду шла, Умыться хладною струю, Сам Карло утренней порою Однажды видел из палат Как под невидимой рукою Плескал и брызгал водопад Своей обычной тоскою До новой ночи здесь и там Она бродила по садам. Нередко под вечер слыхали Её приятный голосок, Нередко в рощах поднимали Ильею брошенный венок, Или клочки персидской шали, Или заплаканный платок. Жестокой страстью уязвленный, Досадой, злобой омраченный, Колдун решился, наконец, Поймать Людмилу непременно. Так Лемноса, хромой кузнец, Приняв супружеский венец,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 Ласкает дерзостной рукой Молодые прелести, Людмилы, Ужели счастлив будет он? Чув вдруг раздался рога звон, И кто-то карлу вызывает, Смятеньи бледный чародей на деву шапку надевает, Трубят опять.